Глава 34. Закончив разговор с автором, Тони вернулась из кухни. Ее лицо еще сохраняло выражение терпеливого бешенства, какое часто бывает у педагогов, работающих в спецшколах для дебилов. Нет, все-таки книгу пишут или от большого ума, или от большой глупости, сообщила она, усаживаясь в кресло. Нус, друг мой бывший, что же мы будем делать? Именно так изысканно и иронично, друг мой. Она стала называть его с самого первого свидания, подражая какой-то своей университетской преподавательнице, крутившей в молодости роман то ли с Пастернаком, то ли с Мандельштамом, то ли с обоими сразу. После того, как Сверельников принес фотографию, они встречались почти каждый день. И всякий раз Тоня спрашивала, ну друг мой, что мы будем делать?» «Может, в кино?» Вопросительно предлагал курсант, «Потому что в июле темноты не дождешься, А в благословенном...» Мраки синематографа, можно, невзначай притронуться к ее руке или, касаясь губами благоуханных щекочущих волос, прошептать на ухо какой-нибудь глупый комментарий к разворачивающемуся на экране производственному боевику. Нет, она понимающе покачала головой: Нет, друг мой, мы поедем в Муранова. Боже, за то лет он насмотрелся музеев на всю оставшуюся жизнь, до сих пор, попадая в антикварное помещение. И, вдыхая мемориальный тлен, он невольно вспоминает телом то давнее, юное, безнадежное томление, нежно мучившее его. А вот словечко Бывший появилось только сегодня. И это окончательно взбесило Сверельникова: Зачем ты это сделала? Что такое? Фотографии-то зачем кромсать? А про это, Михаил Дмитриевич, надо было думать, когда ты жизнь кромсал. «Теперь поздно. Но ты не волнуйся. Все твои фотографии целы. Могу выдать. Я пришлю шофера. «Пришли, пожалуйста. С деньгами». «Ты их не заработала». «Неужели?» «Я понимаю, у тебя теперь мало времени». Еле сдерживаясь, он кивнул на комнату с разложенным диваном. «Да. С тобой у меня было гораздо больше времени». «Но на дочь могла бы и найти. Ты тоже. Но мы же договорились». «За что я тебе плачу? Ты можешь мне объяснить?» «Наверное, за прошлое», — усмехнулась она. «И поэтому так мало». Лето промчалось в любовном помрачении. Это была растянувшаяся на несколько недель тропическая гроза с душными сумраками, ослепительными молниями и живыми ливнями. Курсант свирельников просыпался каждое утро в страхе. Если в назначенное время он не увидит Тоню, То случится что-то непоправимое, что-то ужасное. Абсолютно счастлив он бывал только в тот миг, когда в никчемной московской толпе вдруг возникала она легкая, гордая и чуть смущенная своей непунктуальностью. А потом, почти сразу, его охватывала предпрощальная кручина. Тони никогда не приходила на свидание вовремя. Как говаривал замполит Агариков, у женщин всегда все позже. Однажды она опоздала на полтора часа, потому что ехала с дядиной даче дневные электрички, как назло, зло, отменились за ремонта дороги. Сверельников ждал в метро на станции парк культуры и мучительно высматривал ее силуэт в пассажирской толчье, закипавшую дверей поезда. На всякий раз платформа бесплодно пустела. Зато во тьме уже брежил надеждой, мечущийся свет нового, вынырившего из земли состава, и все повторялось сначала. Как в жизни. Как в жизни. Он, конечно, догадывался, что случилось непредвиденное, что ждать, наверное, более не стоит, но при этом готов был стоять на этом сладком учительном посту до самого закрытия метро, а потом пешком идти к ее дому. Я тебе плачу за то, чтобы ты смотрела за нашей дочерью! жестко сказал директор Сантехуюта. Сверельников, она взрослая, взрослая я! Живет у подруги, сюда только приезжает. Может быть мне с ней в институт вместе ходить? И по мальчикам? По мальчикам? Усмехнулся он. Это твое дело. А в институт не помешало бы. Ее снова отчислили, чтобы ты знала. И выкупать приказ об отчислении я больше не буду. И не надо. Что значит, не надо? Я знаю, что ее отчислили. Как знаешь? Мы с ней так решили. Вы? «Вы решили? Ей не нравится этот институт. Она будет поступать в высшую школу дизайна». «Какого еще нахрен дизайна? Почему я ничего не знаю?»